Глава вторая. Чистим свои проблемы. В этой главе книги мы продолжим рассматривать те уроки, которые дает нам жизнь. Точнее, мы познакомимся с теми приемами, которые можно использовать для избавления от воспитательных воздействий со стороны окружающего мира. Чистим все и подряд. Что нужно делать, чтобы нас не воспитывали? Если отвечать в наиболее общем виде, то можно сказать так, нужно очиститься от накопленных ранее негативных переживаний и не накапливать новых. К сожалению, это не так просто, поскольку негативные эмоции мы могли испытывать многие годы, и однократным, пусть даже очень искренним, прощаю всех, трудно избавиться от влияния накопленного негатива. И перестать переживать только после осознания своих идеализаций тоже далеко не просто. Здесь нужна определенная помощь. Поэтому мы предложим вам некоторый набор рекомендаций, которые облегчат переход к жизни без лишних переживаний. В дальнейших рассуждениях мы будем использовать традиционную восточную модель устройства человека, которое предполагает, что человек является не только чисто материальным объектом, физическим телом, но и обладателем бесплотной энергоинформационной тонкоматериальной составляющей, которая называется либо аурой, либо душой в христианстве. Согласно этой модели человек состоит из физического и шести тонких нематериальных тел. То есть мы будем исходить из того, что человек является очень сложной структурой, и у него, кроме физического тела, имеются и другие нематериальные тела, а именно эфирное, энергетическое, эмоциональное, астральное, ментальное и еще несколько более тонких тел, которые все вместе составляют то, что называется бессмертная душа, то есть то, что переходит из тела в тело в процессе реинкарнации души. Материалисты, не признающие никаких тонких тел, Могут считать, что речь здесь пойдет о разных составляющих нашей психики, то есть о сфере здоровья, энергетики, сфере эмоций, сфере наших мыслей, ментальное тело и сфере нашего высшего Я. Опыт показывает, что все тонкие тела могут оказывать влияние на нашу текущую жизнь. Наша бессмертная душа тоже может принести с собой некоторые проблемы из неизвестного нам прошлого, поэтому неплохо будет поработать и с ней. Значит, если вы собрались двигаться в сторону повышения своей святости, то есть хотите осушить свой накопитель переживаний, мы предлагаем вам почистить все ваши тонкие тела, иначе эффекта отчисток или лечения не будет, или он будет временным. Что будем чистить? Но так ли хорошо будет, если почистить все и по максимуму? Ведь несложно понять, что наряду С тотальной очисткой мы можем заодно избавиться и от интереса к жизни. Раньше мы уже указывали, что совершенно пустой накопитель переживаний имеют только святые, которые не имеют никаких собственных желаний в этом мире. Если идти по пути тотальной чистки, то в случае успеха и вам не избежать такой благодати. «Все возможно, но ничего не хочется». Никакое событие не волнует вас больше, чем любое другое, вы одинаково спокойно принимаете все подряд. Вы спокойны, как замерзший во льду карась. Нравится ли вам такое будущее? Скорее всего, нет. Точнее, оно для вас практически недостижимо. Кровь кипит в жилах, телевизор и пресса соблазняют нас множеством приятных вещей, родственники или знакомые провоцируют на обмен «любезностями», Жизнь кипит, и увернуться от нее практически невозможно. Как же быть? Мы предлагаем вам сознательно ограничить вашу святость, то есть выбрать несколько клапанов накопителя переживаний, которые вам наиболее дороги, и позволить им немного подкапывать, то есть позволить себе легкую идеализацию некоторых аспектов жизни, например, любви или семейных отношений, «денег» или «творчество» и тому подобное. А по остальным кранам «ни-ни». «Все перекрыто», «вы не обижаетесь», «не осуждаете», «не презираете». Тогда вы сможете и жить с удовольствием, и в накопителе переживания иметь процентов 45-55. А это, как мы уже указывали, самый лучший процент для заказа и реализации любых земных желаний. Если эта рекомендация вас устраивает, то мы перейдем к рассказу о том, С помощью каких приемов или техник можно перейти в это комфортное состояние? Впрочем, если вы соблазнились полной святостью и не интересуетесь ничем земным, то и в таком случае наши приемы окажутся совсем не лишними. Другое дело, что их недостаточно, чтобы достичь полной святости. Нужны другие, более сложные техники, но это предмет отдельного разговора. Итак, начнем очистках. Параграф 1. Долой негативные эмоции. Любое наше приятие или недовольство миром проявляется в эмоциях. Поэтому стоит начать с тех приемов, которые можно использовать для очистки нашего тонкого тела эмоций от негатива. Именно В этом теле хранятся все наши обиды, осуждения, память о приступах ревности или гнева и обо всех остальных радостных и не очень эмоциях. Если эмоции были хорошими, то память о них делает нашу жизнь более приятной, и мы, соответственно, не будем бороться с ними. Другое дело негативные эмоции. Почти любой человек с детства испытывал множество таких переживаний. Возможно, они одолевают вас и сегодня. Откуда они берутся, мы об этом уже не раз рассказывали. Наш ум строит модель идеального мира, и реальный мир всегда отличается от них. Заметив это отличие, можно позволить ему иметь место и не обращать на него внимания. Можно постараться переделать мир по своему разумению, если получится, а можно ничего не делать, а просто испытывать массу негативных переживаний, почему все так неправильно и нехорошо. Эмоции хранятся в виде форм Каждое наше переживание сопровождается определенным набором мыслей. В итоге каждая сильная эмоция образует соответствующую мыслеформу, некий сгусток энергии и информации, которая в виде пятна грязно-серого или коричневого цвета в случае негативной эмоции хранится в нашем теле эмоций По-иному можно сказать, что все переживания записываются в клеточной памяти нашего организма. Чем сильнее обида или осуждение, тем больше и плотнее соответствующая мыслеформа. Таким образом, все наши переживания, к сожалению, никуда не исчезают. Они запоминаются в теле эмоций и являются инициаторами вспышки очередных переживаний нашего неконтролируемого ума слово мешалки Поэтому стоит вам только увидеть на улице или в любом другом месте человека, чуть похожего на вашего обидчика, как тут же память услужливо подтаскивает соответствующую мыслеформу, и механизм переработки ваших жизненных сил запускается в очередной цикл. Вы вспоминаете нанесенные вам обиды, вновь переживаете их, и тем самым усиливаете уже имеющуюся мыслеформу обиды на этого человека. Она становится более плотной и массивной. Несложно понять, что одновременно заполняется ваш накопитель переживаний. Все обиды носим с собой. Соответственно, годам к сорока вы можете носить на себе множество больших негативных мыслеформ, каждая из которых связана с определенным человеком отцом, матерью, детьми, мужем или женой, начальником и любыми другими людьми, с которыми вы сталкивались в жизни и по отношению к которым у вас возникали негативные переживания. Со временем острота переживания стирается, обиды и осуждения вроде бы проходят. Во всяком случае, нам так представляется, поскольку эти события и связанные с ними переживания выпали из нашей памяти. Но на деле это, к сожалению, не так. Негативные переживания детства может выпасть из нашей памяти, но из тела эмоций без специальных процедур, к сожалению, не может. Точнее, негативная мыслеформа тоже потихоньку рассасывается, но очень медленно. Особенно если она создавалась в течение многих лет, когда мы обижались или осуждали какого-то человека. За многие годы такая негативная мыслеформа стала большой и плотной, и простым забвением вашего обидчика она не стирается. Не стирается она и тем, что вы сознательно простили своих обидчиков. Через одномоментное прощение прикрывается соответствующий клапан накопителя переживаний, но уровень его заполнения почти не изменяется. А поскольку обида или осуждение хранится в вашем тонком теле, то ваш духовный воспитатель в соответствии с третьим способом разрушения идеализации должен поставить вас в ту же позицию, в которой находился тот человек, которого вы когда-то осуждали. Мы уже приводили пример с воспитательными процессами в семье. Ребенок в детстве и юности осуждает родителей за их негармоничные взаимоотношения. Соответственно, В его теле эмоций записывается большая мыслеформа осуждения родителей. Когда ребенок вырастает, он может сознательно простить родителей и изменить к ним отношения, особенно если они разошлись или кто-то из них умер. Но мыслеформа обиды или осуждения неправильного поведения родителей никуда при этом не девается. Она просто отодвигается подальше от слова «мешалки». но вы по-прежнему носите ее с собой. И ваш воспитатель знает об этом. А раз знает, то он должен применить воспитательные меры по отношению к вам. Создать для вас ту же ситуацию, которая так раздражала вас у ваших родителей. Стираем негативные мыслеформы. Значит, чтобы избежать подобных воспитательных процессов, Нужно каким-то способом стереть эту мыслеформу в вашем теле эмоций. И лучше всего это может сделать кто? Конечно, вы сами, поскольку голова и все остальные проблемные части – ваши. Только вам для такой чистки нужен какой-то специальный инструмент. Обычная щетка или скребок тут вряд ли сгодятся. Нужно что-то такое, что сможет взаимодействовать с тонкой материей вашего тела эмоций. Подобных инструментов существует множество. В принципе, любая психологическая работа является такой чисткой. Однако психологи обычно работают с одной, самой сильной и отравляющей вашу жизнь эмоцией, которая заставила вас обратиться за помощью – обида на бросившую вас любимую, ушедшую к другой женщине мужа и тому подобное. А духовное воспитание может проводиться за любую из накопленных вами негативных мыслеформ в том числе за такую, о вы уже давно забыли. Чистим тело эмоций тотально. Поэтому мы предлагаем вам чистить тело эмоций тотально. То есть очищаться от любых негативных мыслеформ, которые когда-то возникли в связи с взаимоотношениями с какими-то людьми. А поскольку за жизнь вы сталкивались со множеством людей – то и чистить тело эмоций нужно по отношению ко всем этим людям. Если годов у вас набралось немало и в жизни вы не отличались избыточной деликатностью, то вы можете носить с собой сотни негативных мыслеформ по числу людей, по отношению к которым у вас когда-то были негативные переживания. Представляете, как выглядит ваше тело эмоций? это сплошной грязно серый клубок негативных переживаний чтобы очистить его придется немало попотеть вспомните всех ваших знакомых поэтому мы рекомендуем составить список всех людей с которыми вы так или иначе сталкивались в раннем детстве школе колледже на работе в семейном кругу и так далее в список заносите всех кого сможете вспомнить Конечно, первыми в списке должны идти люди, по отношению к которым вы испытывали самые острые негативные эмоции, а потом все остальные. И чистить тело эмоций придется по отношению к каждому из этих людей по отдельности. Дело это непростое и потребует месяц или два самостоятельной работы. Быстрой чистки не бывает. Если вы попробуете простить всех ваших бывших врагов оптом и даже переполнитесь благости и любви к ним, то вряд ли сразу выйдете из-под процессов духовного воспитания. Любовь к прежним недругам всего лишь означает, что вы перекрыли клапаны, по которым ваши негативные эмоции поступали в накопитель переживаний. Значит, ваш сосуд перестал пополняться. Но это совсем не означает, что уровень его заполнения сразу уменьшится. Со временем – да, но не сразу. Поэтому может возникнуть ситуация, когда вы уже всех любите, а изменений к лучшему не происходит, и даже совсем наоборот. Очень нерадостная ситуация, не так ли? Что же можно сделать, оказавшись в этом положении? Если вы вспомните структуру выводящих труб накопителя переживаний, то там есть труба под названием «осознанные поступки». Видимо, для быстрой очистки вашего сосуда нужно воспользоваться ее выводящими способностями, то есть осознанно совершить поступки по очистке вашего сосуда. Обычное милосердие и благотворительность здесь годятся, но это не быстрый путь. Чтобы эта труба начала более активно сливать ваши грехи, нужно выполнять специальные упражнения – Одно из таких упражнений, которое мы рекомендуем использовать для самостоятельной чистки накопителя переживаний, называется «медитация прощения». Это достаточно известное упражнение, используемое в различных психологических и духовных школах в том или ином варианте. Это же упражнение одновременно будет помогать вам остановить вашу словомешалку. Оно основано на на известном принципе вытеснения неконтролируемых мыслей другими, положительными мыслями. Упражнение выполняется в любое время, когда ваша голова не загружена выполнением работы или контролируемыми размышлениями. Например, когда вы идете по улице, едете в автобусе, сидите на совещании, ожидаете кого-то и так далее То есть как раз тогда, когда ваша воля ослабевает, Осознанной загрузки для головы нет, и слово «мешалка» стремится запуститься на полную мощь. Упражнение. Медитация прощения. Выберите человека, по отношению к которому вы будете стирать мыслеформу вашей обиды или любой другой негативной эмоции на него. Например, «пусть это будет ваш муж». Начинайте мысленно, многократно, подряд повторять фразу «С любовью и благодарностью я прощаю моего мужа и принимаю его таким, каким его создал Бог» или «таким, как он есть». «Я прошу прощения у моего мужа за мои мысли и эмоции по отношению к нему». Эту фразу нужно повторять до тех пор, пока у вас в груди появится чувство тепла исходящего из области сердца. Такое ощущение покажет вам, что вы полностью стерли мыслеформу обиды на этого человека. Правда, у некоторых впечатлительных людей теплое чувство появляется уже через пять минут, поэтому им не нужно ориентироваться на этот показатель. У других теплое чувство не появляется никогда, это тоже не страшно. Главным условием успешной работы является общее время медитации. Общее время медитации на одного человека, с которым у вас в течение многих лет имелись очень напряженные отношения, может составлять 3-5 часов. Оно складывается из эпизодических медитаций в любое свободное время. Если конфликтов было меньше, то общее время медитации может составлять 30-50 минут. После очистки от мысли формы своей обиды на мужа, начинайте мысленно повторять следующую фразу. «С любовью и благодарностью мой муж прощает меня». Тем самым вы сотрете в своем теле эмоции ту негативную мыслеформу, которую навесил на вас муж во время ваших конфликтов. Вы наверняка иногда доставляли ему огорчение, и он испытывал раздражение, гнев или обиду по отношению к вам. Эта фраза повторяется до тех пор, пока у вас в груди опять появится ощущение тепла, и если вы закроете глаза – И увидите образ мужа, если процедура стирания его негативной мыслеформы успешно завершена, то ваш муж может повернуться к вам лицом на мысленном экране, улыбнуться и даже помахать вам рукой. Это говорит о том, что ваше тело эмоций очищено от навешанных им на вас обид и других негативных эмоций. На внешнем плане, если вы продолжаете встречаться с ним, вы как бы... Отдалитесь от него, перестанете остро реагировать на его слова и поступки. Медитируйте на всех известных вам людей. Мы рассмотрели медитацию прощения только по отношению к мужу. Как вы понимаете, это только первый шаг к чистке вашего тела эмоций. Далее нужно провести эту же медитацию по отношению к отцу, матери, братьям или сестрам, бывшим мужьям или женам, сколько бы их у вас ни было, если у вас складывались с ними натянутые или конфликтные отношения. Далее помедитируйте на всех родственников, которые хоть как-то вмешивались в вашу жизнь и доставляли вам неприятности, на каждого по отдельности, на знакомых по работе или увлечениям, на несправедливых начальников или неблагодарных подчиненных, на ваших любимых, с которыми вы расстались, на саму или самого себя если у вас были когда-то претензии к себе. Фраза для медитации здесь почти та же. «С любовью и благодарностью я прощаю сама себя и принимаю себя такой, какая я есть. Я прошу прощения у самой себя за мои мысли и эмоции по отношению к себе. С любовью и благодарностью я прощаю сама себя». Людям свойственно осуждать или обижаться на самого себя. Почему я такой неудачливый, некрасивый, застенчивый, глупый? Или погружаться в чувство вины? Но осуждение себя – это такой же грех, как и осуждение других людей. Поэтому обязательно нужно простить себя, любимого или любимую. Затем желательно также помедитировать на жизнь. Скорее всего, вы иногда обижались на жизнь, например, за то, что она забрала у вас любимого или родственника – почему у вас все так плохо и так далее. Фраза для медитации на жизнь будет иметь следующий вид. «С любовью и благодарностью я прощаю жизнь и принимаю ее такой, какая она есть. Я прошу прощения у жизни за все мои мысли и эмоции по отношению к ней. С любовью и благодарностью жизнь прощает меня». Общее время медитации и прощения зависит от того, сколько обид на жизнь вы накопили за свои годы. Медитация на людей, с которыми у вас были самые конфликтные отношения, потребует несколько часов медитации суммарно. Для старых знакомых или родственников, о которых вы вспомнили с трудом, суммарное время медитации может составлять 10-30 минут на каждом. Прикиньте свои затраты на выполнение этого упражнения. Например, для полной очистки от всех обид человеку в возрасте за 40 лет потребуется не менее месяца работы над собой в любое свободное время. Общее время медитации должно составить не менее 30 часов. При прочтении этих строк может возникнуть вопрос, почему нужно так долго повторять медитацию прощения, ведь вы уже не помните обид на одних людей, простили других и даже сочувствуете проблемам третьих. Ваш ментал чист, так за что же вас воспитывать? Грехи, как грязное пятно на бумаге. Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем воспользоваться простым сравнением. Представьте себе, что ваши негативные мыслеформы – это грязное пятно на листе бумаги. Чем больше и плотнее мыслеформы, тем больше размер пятна на бумаге. Вам нужно очистить бумагу, и у вас для этого есть небольшая резинка для стирания. Каждое движение резинки очищает маленькую площадь загрязненной поверхности. Чтобы очистить весь лист, вам нужно сделать множество чистящих движений. И чем больше пятно, тем большее количество движений вам придется сделать. Именно поэтому мы предлагаем многократно повторять в уме медитацию прощения. Каждое повторение стирает только маленькую часть вашей мыслеформы, поэтому для полной очистки медитацию нужно повторять много-много раз. А осознание ошибочности своих прежних убеждений и прощение ваших недругов – это сильный, и большой ход, который позволяет стереть наиболее выступающую часть вашей негативной мысли формы хотя и большую, но все-таки часть. Поэтому наряду с прощением и принятием всех проявлений этого мира не оставляйте в покое ваши прежние обиды и негодования. Поработайте с ними отдельно, и вашему смотрителю не придется применять к вам воспитательные меры. А мы пока перейдем к подведению очередных итогов. Итоги. Первое. Все испытываемые нами в жизни негативные переживания откладываются в нашем теле эмоции в виде мыслеформ, сгустков мыслей и эмоций темного цвета. Второе. Негативные мыслеформы не стираются сразу при изменении нашего отношения к миру и прощении ваших прежних недругов. Третье. Для ускорения очистки тела и эмоций предлагается проводить медитацию прощения, в ходе которой в результате многократного повторения определенной фразы негативная мыслеформа стирается. Четвертое. Медитацию прощения необходимо проводить по отношению ко всем людям, с которыми у вас в жизни были какие-то напряженные взаимоотношения, включая всех родственников и знакомых, себя и жизнь.